Глава вторая На зачет собирался, как в бой. Натянул выглаженную риджемантию, начистил ботинки, взял переписанные набело конспекты, тубус с чертежами, пробормотал короткую танку, успокаивающую нервы, и вышел из комнаты. На лестнице сновали парни с нашего курса. Многие уже с чемоданами, но пятерка боевиков тусовалась в холле. «Серджио!» — окликнул меня Аспер, единственный на всю Академию Инкуб боевик. Я подошел, прикинув, что пару минут до встречи с магистром ничего не изменит. «Слышал, у тебя сегодня второе совершеннолетие и пересдачу магистра Турмениса!» — поморщился я. «О, так мы в одной лодке!» — ухмыльнулся в ответ Ас и обвел рукой всю пятерку. «Старик оставил нас на каникулы!» «Сказал, что не слезет, пока все не поймем». В ответ я лишь вздохнул. Магомеханика вообще плохо давалась тем, кто жил больше интуицией, шармом и обаянием. Как любая точная наука, она требовала ювелирности, а инкубы, духи, девы и даже ангелы больше полагались на эмоции, в крайнем случае на силу. Вот гномы, дворфы, люди, те да, обожали магомеханику» часто упрекали нас в слабости к ней. Правда, тут их сильно окорачивали эльфы, способные в слиянии с природой создать нечто столь же удивительное, но живое. Вечное противостояние отливалось нашему курсу дополнительными зачетами и хидными комментариями от преподавателей по магомеханике и природному конструированию. «Не переживай, старик!» Аспер снова хлопнул меня по плечу так, что я едва удержался на ногах. «Закончим эту тягамутину и устроим вечеринку. Я уже подарочек тебе приготовил». Я лишь закатил глаза и отправился в учебный корпус. Последний день нужно успеть до опечатывания кабинетов, иначе старый черт откажется выставлять оценку и пригонит меня на пересдачу еще раз. Впрочем, мысли о подарке меня слегка развлекли. Традиционно на второе совершеннолетие родители дарят детям свое жилье. Мои родители давно выделили мне дом, заявив, что слишком талантливый сын должен быть самостоятельным. Подозреваю, я просто мешал им заводить новых детей. Зачать инкуба – та еще задачка. Порой от попыток люстры качаются, ходят ходуном полы, и вода выплескивается из бассейна. А тут я с очередной поклонницей под мышкой. Да, с поклонницей. Раннее совершеннолетие подарило мне работу. Самый юный инкуб-модель. Сначала я появлялся на экранах, блюдечках и хрустальных шарах в детских комбинезончиках. Потом в клетчатых шортах. Затем пошла школьная форма. И к двадцати годам я стал самой известной моделью «Инферно», «Патроса» и «Сирены». Поначалу известность и постоянный приток эмоций снесли мне голову. Вечеринки, доступные девочки, любые развлечения трех миров. А потом... Мой лучший друг погиб, угодив в аварию, когда ехал ко мне. Я был рядом, но в пьяном кураже слышал его ментального зова. Потом было осознание срыв, маголечебница с полной блокировкой внешних каналов и, наконец, серьезный разговор с родителями. Мама даже оставила свою любимую лабораторию, примчалась на патрос и предложила варианты. Она это умеет как никто. Я подумал и выбрал учебу. Здесь в академии постепенно оттаял, вернулся к беззаботным вечеринкам и коротким связям, но все время был на стороже и не снимал браслет, усиливающий ментальную связь с близкими. Интересно, что же придумал Аспер? Он тот еще затейник. Помнится, на день рождения декана нашего факультета инкуб-боевик притащил в аудиторию какую-то редкую морскую тварюгу, вокруг которой магистр начал приплясывать от восторга а моему соседу ас подарил забавную чесалку для спины, похожую на руку скелетона. Мы дружно хихикали над краснеющим полуангелом, пока не узнали, что у него наступил период линьки, и основания крыльев страшно чешется, а сам Ридж не может до него дотянуться. Были и другие шутливые подарки, которые становились для именинника очень важными и нужными. Кстати, На той морской тварюге наш декан женился. Она оказалась особым видом русалок. Асвен с боевого однажды получил от Аспера точильный камень и благодаря ему выжил и вернулся с практики. Поразившись своим размышлением, я даже притормозил. А действительно, что подарит мне ас?